Глава 37. Эпилог. Вы уверены в том, сколько еще проживете? Собираетесь продолжать изучать теорию? Учиться очень хорошо. Но следует помнить, что учение внутреннего уровня гораздо важнее учения внешнего. Внутренний уровень учения подразумевает наблюдение за нашими глазами, ушами, носом, языком, телом и умом. Это настоящее учение. Теория – это лишь внешний уровень учения. Когда глаза видят форму, что происходит? Что происходит, когда уши слышат звук, язык чувствует вкус, нос улавливает запах? Когда тело и ум входят в контакт с физическими ощущениями и ментальными событиями? Как они на это реагируют? Продолжают ли у нас возникать страстное желание, неприязнь заблуждение теряемся ли мы в формах звуках запахах текстурах и эмоциональных состояниях вот с чем связано учение внутреннего уровня и именно его следует довести до совершенства если мы занимаемся изучением но не практикуем то не добьемся никаких результатов Представьте, например, человека, который держит корову. Утром он выводит ее пастись, а вечером загоняет обратно. При этом он никогда не доит ее и не пьет молока. Изучать Дхамму и при этом не практиковать – то же самое. Учиться – это очень хорошо. Но не таким образом. Нам нужно и следить за коровой, и пить ее молоко. Для того, чтобы добиться каких-то результатов, вам следует изучать Дхамму и обязательно практиковать ее. Приведу другой пример. Представьте себе человека, разводящего кур. Теперь представьте, что яиц, которые они несут, он не собирает. а собирает лишь куриный помет. Вот такой пример у меня есть для тех, кто держит кур. Зорко следить, чтобы не стать такими вот хозяевами. Мы ничем не отличаемся от такого человека, если изучаем теорию, но не умеем избавляться от страстного желания, неприязни и заблуждения, которые возникают в нашем уме. Изучение теории без практики, без очищения этих загрязнений, не принесет никаких результатов. Вот почему я привожу в пример человека, который выращивает кур, но собирает не яйца, а помет. Это очень хорошая иллюстрация. Будда хотел, чтобы мы изучали теорию, содержащуюся в текстах. и благодаря этому стали избегать недобродетельных действий тела, речи и ума. Он хотел, чтобы все наши действия тела, речи и ума стали добродетельными. Человеческое существование обретает ценность лишь через добродетельные действия тела, речи и ума. Если мы ограничиваемся лишь Рассуждениями от Дхамме Но не выстраиваем свое поведение В соответствии с ней Наша практика не может стать совершенной Она остается несовершенной Даже если мы совершаем добродетельные поступки Но при этом наш ум до конца не очищен Будда учил, что нужно совершенствовать Добродетель наших тела речи и ума наполнить добродетелью наши действия, слова и мысли. В этом и заключается ценность человеческого существования. И изучение, и практика должны быть доведены до совершенства. Восемь составляющих благородного восьмеричного пути, пути практики это и есть наше тело. Это два наших глаза, два уха, две ноздри, язык и тело. Это и есть наш путь. А тот, кто следует по этому пути, наш ум. Поэтому в нашем теле речи и уме присутствуют как изучение, так и практика. Читали вы когда-нибудь тексты, где речь шла о чем-нибудь, кроме тела, речи и ума? В текстах говорится лишь об этих трех аспектах, больше ни о чем. Именно в них появляются загрязнения. Если вы распознаете загрязнения, то они исчезнут без следа. Вам нужно понять, что... и Изучение и практика всегда присутствуют здесь и сейчас. Зная это, мы можем узнать все. Что касается речи, то одно слово истины важнее всех бесполезных речей, которые мы произносим за всю свою жизнь. Понимаете? Можно выразить это иначе. Тот, кто занимается изучением Дхаммы, но не практикует ее, похож на половник, лежащий в кастрюле с супом. Он лежит в супе целый день, но ему не дано познать его вкус. Если вы не будете выполнять практику то можете потратить на изучение теории хоть всю жизнь, вплоть до дня своей смерти, но так и не познать вкус свободы. Об авторе. Аджан Ча Субату, Чао Кхун, Батхиньяна Тхера. 1918–1992 год. Родился в большой благополучной семье в одной из деревень северо восточного Таиланда. Еще будучи юношей, он стал послушником монастыря в своей родной деревне, а в возрасте 20 лет принял полное монашеское посвящение. Он изучал буддийские писания, но неудовлетворенный слабой дисциплиной в местном монастыре и отсутствием руководства по практике медитации, покинул деревню и стал вести жизнь странствующего монаха. Останавливаясь в лесах, пещерах и местах кремации, получая наставления у разных учителей. Так он встретил своего основного учителя Аджана Мана. В 1954 году, после многих лет путешествий и занятий медитацией, его пригласили остановиться в лесу неподалеку от его родной деревни. С течением времени вокруг Аджана Чаа сформировался большой монастырь Вад папонг в который приходили монахи, монахини и миряне, чтобы услышать его наставления и обучаться под руководством мастера. Учение Аджана Ча обладает чертами общими для всех учений лесной традиции, которые уделяет особое внимание дисциплине, медитации и обретению собственного опыта, противовес исключительно теоретическим знаниям. В то же время каждый лесной монастырь и каждый учитель лесной традиции имеют свои особенности. Аджан -ча в своем подходе к учению подчеркивал важность совместной жизни в монастыре и правильного воззрения ведущего к освобождению. Аджан Джанча славился своей прямотой, чувством юмора и человечностью, преданностью буддийской практике и способностью пребывать в настоящем, Умением общаться с людьми совершенно разного происхождения в прямой, непринужденной и веселой манере. В своих простых и в то же время глубоких наставлениях он снова и снова обращал внимание слушателей на важность практики повседневной жизни.